и в качестве благодушных зрителей следили за процессом Зюса. Правда, в Веслингене поначалу брезжали против новых пришельцев, но после перемен, происшедших в Вюртемберге, многие прежние мигранты возвратились туда, и в Веслингене уменьшился приток денег. А так как новые беглецы, сторонники противоположной партии, широко тратили на свои нужды, С их пребыванием в стенах города скоро примирились. Таким образом, сподвижники Зюса чувствовали себя совсем неплохо и спокойно. Выжидали, чтобы правительство опять сменилось, и всех их призвали назад. Не вечный же юный герцог будет несовершеннолетним, а Карл Рудольф – человек старый. На все имущество Зюса, находившееся в пределах досягаемого, а также на дворец его, был пока что наложен арест. Ликвидация многообразных необозримых предприятий финанс-директора была весьма затруднительна. Дону Бартолеми-Панкорбу пришлось со скрежетом Зубовным обратиться за помощью к Никласу Пцефле. Бледнолицый толстяк подчинился, но с обычным своим невозмутимым видом поставил условия. Прежде всего, он не позволил посторонним касаться предметов, находившихся в личном пользовании его господина. При малейшем посягательстве португальца Никлас Псефли проявлял стравтивость, путал все карты сложных финансовых дел, Оказывал пассивное сопротивление, и дону Бартолеми приходилось отводить свои цепки пальцы от тех предметов, к которым молчаливый секретарь не подпускал его. Кобыла Ассиада, как не ухаживали за ней, захерела, не чувствуя руки хозяина. Ее добивался майор Редер, и португалец решил уступить лошадь ему. Но Никлас Псерфле этому воспрепятствовал Неожиданно кто-то назначил большую цену, чем майор Прежде нежели майор успел сделать надбавку Благородное животное было уступлено неизвестному покупателю А господин фон Редер, вдохновитель песни «Стой или умри, презренный плут» Все еще имевший успех у обывателей Принужден был по-прежнему показываться восторженному народу На своей старой рыжей лошади Прекрасная кобыла по прозвищу Восточная Обнаружилась затем у мадмуазель елизабет Саламея Гетц Где за ней ходил чернокожий Впоследствии, очутившись в бедственном положении Мадмуазель Гетц продала ее богатому мусульманину И кобыла Сиада вновь сокрылась на востоке Откуда была вывезена И попугая Акибу, который говорил «Мави по му-суверен», и как изволили почивать ваша светлость, Никлас Псефле вырвал из рук алчного победителя. Он сам отвез клетку с птицей во Франкфурт к Исааку Ландауэру, который нашел приятного Никласу Псефле покупателя. Знаменитый финансист принял секретаря в душной непроветренной тюрьме в частной конторе своего уродливого, покосившегося, разделенного на комнатушки дома в гетто. Одетый в засаленный лапсердак, сидел он в некрасивой, неудобной позе перед толстым, бледнолицым секретарем и злобно поглядывал на говорящую птицу, затем сказал «Говорил я ему в свое время, нужен еврею попугай». При этом он суетливо расчесывал сухощавыми пальцами рыжеватую, сидеющую козлиную бородку и бросал по сторонам косые, сердитые взгляды. Никлас Псефле молчал. Тем не менее они провели вместе несколько часов, обсуждая многое. Один односложный и хладнокровно, другой суетливо, слезливо, угрожающе, возмущенно, запальчиво, Настойчив. В результате этой беседы оба, Исаак Ландауэр и Никлас Пшефли, совершили ряд поездок. Еврейский мир с самого начала попытался вступиться за свергнутого финанс-директора. Теперь в эти начинания был внесен порядок. К министрам и власти, имущим различных европейских дворов, то и дело наведывались церкви банкиры евреи, чтобы поговорить о Зёртомбергском процессе. Они делали упор не на личности Июса, ни на дурном с ним обращении, а старались подчеркнуть, какой произвол какое попрание римского и германского права да и законов самой страны представляет собой этот процесс. Состоящих на действительной службе, связанных присягой чиновников, отпускают на все четыре стороны а частному лицу, подданному другого государства, предъявляют обвинение в измене Конституции. Потому что существует герцогский рескрипт, на законном основании охраняющий его от всяких преследований, и этим постановлением, скрепленным высочайшей священной подписью, судьи позволяют себе пренебречь, а сами возбуждают дело об оскорблении Величества.